изменения на факультетиве. Как-то под вечер в нашем вычислительном центре появилась комиссия во главе с каким-то профессором, представителями ректората, и активно начали выяснять, кто и чем из нас занимается. Барюсик и другие мутные личности исчезли ещё до их прихода и больше не появлялись. Вероятно, их предупредили о скорых изменениях заранее. Конечно, опытных и прожжённых студентов с аспирантами уличить в чём-то незаконном не удалось. Все оказались заняты научной или околонаучной работой, и я в том числе, хотя до этого ни о чём подобном не подозревал. Вот с неофициальными шабашками пришлось распрощаться. Формального руководителя факультета, больше занимающегося наукой с такими же энтузиастами, и не вникающего, чем занимаются остальные, заменили на чиновника от науки. Теперь все группы должны были заниматься по строго утверждённым планам и под неусыпным контролем периодически отчитываться о сделанном. От шабашек полностью не отказались, но теперь все расчёты с предприятиями и организациями проводились официально через бухгалтерию института, а исполнителям доставались жалкие крохи, хорошо если десяток процентов от всей суммы и раз в месяц по ведомости. Всё по ленинским принципам. Контроль и учёт с минимальной оплатой труда. Всё, кончилась наша лафа. Констатировал Славков, узнав о новых порядках, придётся уходить. Может, это и к лучшему. Учёбу запостил. Некоторые контрольные не сданы, а скоро защита диплома и госы. Я, конечно, расстроился, лишившись халявных денег, но покидать факультеттив не собирался, так как здесь на практике узнавал много нового по профессии айтишника. там уже про ректора по воспитательной работе института им Комсомольским начальство мне были обещаны какие-то плюшки за вклад в работу творческих коллективов